Глава 16 Мой приказ дошел вовремя. Я даже увидел, как вокруг невесты начала образовываться защитная сфера, а через секунду под ногами улиса с грохотом полыхнула вспышка. Бутон вспышки не успел раскрыться в полной мере, но и сфера защиты тоже внезапно исчезла. Часть людей на улице начала падать, теряя сознание. Остальные ошалело оглядывались по сторонам и резко отпрянули назад, подальше от площади, процессии и падающих тел. Кто-то в панике побежал, не разбирая дороги. Прямо по людям, без сознания. Резко стало тихо. Послышался стук, рухнувшего на брусчатку паланкина, а вслед за ним ругань и сика и нари. Но и ругань резко оборвалась. Воины таймы падали, словно трава под взмахом косы. Сама девушка испуганно озиралась. Я отметил примерную границу, за пределами которой люди оставались на ногах, но и те шатались и пытались ухватиться за ближайшую точку опоры. «Ко мне, быстро!» Позвал я невесту покровной связи, а кровникам отдал приказ. «Все назад!» Мы рванули с таймы навстречу друг к другу. Я, объезжая застрявшие три цикла и лошадей, лишившихся всадников, а она верхом на лисе, делающем крупные прыжки. Один прыжок, второй. На третьем лис под ней просто исчез, и иллюзионистка кубарем покатилась бы по мостовой без сознания, если бы ее не подхватили лозы, выпущенные из Серги винограда. в таймы, они уже почти донесли ее, И тоже рассыпались прахом. Я едва успел подставить руки и поймать невесту. «Да что здесь вообще происходит?» «Я не знаю, что это было, но оно полностью высосало запас энергии в артефакте», — отозвался виноград с тревогой в голосе. «Будь осторожен». Я проверил покровные связи состояние своих людей и понял, что они испытывают слабость, как при опустошении личного резерва. А у Таймей тот и вовсе почти пустовал. Яркая звездочка энергии в ее утробе сиял лишь наш нерожденный сын. «Все назад!» Со стороны Императорского замка выбегали самураи с мечами на изготовку, но, что любопытно, выстраивались вдоль рва, заполненного водой, ни шагу не ступая на площадь перед ним. Я же рассылал сотни и тысячи комарих, чтобы найти исполнителя покушения. Во всеобщей панике и неразберихе он не мог уйти далеко. Краем взгляда заметил, как вслед за самураями из-за замковых ворот появились лекари в разноцветных кимоно. Но впереди всех горцевал на коне, уже виденный мною прежде на приеме у императора, Виконта Койе, последователь горностая. Виконт вез на вытянутой перед собой руке свиток, запечатанный золотой сургучевой печатью. Сломанная печать осыпалась так же, как и сам свиток, выпуская наружу незнакомое заклинание, и лишь после этого лекари решились вступить на брусчатку площади. Дальнейших действий я не видел, полностью сосредоточившись на поиске исполнителя. Мои трудолюбивые девочки несли мне каплю за каплей, а я пропускал сквозь себя воспоминания. При этом приходилось еще отслеживать состояние собственного источника, который опустел чуть ли не наполовину. Еще я слышал разговоры кровников, находящихся в пределах зоны поражения. У них не только опустили источники, но и полностью обнулились комплекты артефактов, являвшиеся стандартным набором для комара. Ко мне подошел Маркус под видом помощи с невестой, а сам, тем временем, стараясь не привлекать внимания, обратился ко мне по кровной связи. «Я догадываюсь, что могли здесь использовать. При нападении на княгиню или после?» — уточнил я, продолжая фильтровать чужую память крови. «После. Когда мы еще служили, ходили слухи, что наши артефакторы создали чудо-средство, способное остановить любое магическое боестолкновение за пару секунд без летального исхода, просто высосав энергию из всего и всех вокруг. На нашем веку ничего подобного на вооружение не попало, но это не факт, что его не было. Я мысленно выругался. Зверек, пушной и северный. Еще не успели разработку внедрить, а они уже известно всем, кому не лень. Интересно, насколько она была секретной. А еще с легким запозданием пришла мысль, что я очень вовремя сдал на хранение почти весь запас макров в киотском отделении русскоазиатского банка, заменив их на чековую книжку в местной валюте. Себе я оставил лишь несколько камней. Вынув макар пятого уровня, так и от тещи, я с удивлением обнаружил, что он опустошен наполовину. Вот суки. Вовремя. Очень вовремя. «Спасибо», — поблагодарил я Маркуса за информацию. «Позаботьтесь о людях и наре. им сейчас хуже, чем нашим». Наших я чувствовал общим фоном. При общей усталости и вялости... Их источники выкачали где-то на две третьих, а вот бойцов рода Инари почти досуха. — А княгиня? — на всякий случай уточнил командир. — Вдовствующую отдайте местным лекарям, а мы медленно восстанавливается сама, скоро придет в себя. Командир ушел, Я же продолжил просмотр чужих воспоминаний и наконец-то наткнулся на нечто стоящее. Мужчина метнул в сторону таймы какой-то овощ. В памяти исполнителя мелькали рваные отрывки, будто он очень долго был в пьяном угаре. Сознание его пугало яйв с галлюцинациями. Он будто бы и вовсе не понимал, что делал, когда бросалось толпы в таймы не то помидором, не то репой. «Маркус, карта Осаки есть у кого-то?» Командир тут же вернулся ко мне и выдал свернутый в трубочку лист бумаги. Качество было паршивое, но хоть надписи были на русском. Весьма условно город был разделен на несколько зон. Торговую, морскую, респектабельно-культурную, аристократическую и трущобы. Видны были расположения рек и каналов, основных въездов и выездов из города, железнодорожного вокзала и, конечно же, императорского замка. Сверившись со сторонами света и картой, я вполне отчетливо сообразил, что мой исполнитель уходит отнюдь не в бедняцкий квартал, а в порт. «За мы отвечаешь головой, я скоро вернусь». Отдав приказ командиру, я скользнул в одну из боковых улочек и отправился вслед за исполнителем. Я словно попал в другой мир. Повсюду сновали рикши, развозя пассажиров в разных направлениях. Респектабельные особняки в несколько этажей со своими садиками и беседками сменялись более скромными домами. Обилие звуков заглушало мои торопливые шаги. За незнакомой речью на улицах я слышал свистки паровозов, крики торговцев, предлагающих свой товар, гудки кораблей в заливе. В воздухе висел запах рыбы и специй. Именно этот запах постепенно вывел меня в припортовую зону с множеством забегаловок и трактиров, разбросанных среди складов. Возле одного из трактиров, привалившись к стене, стоял нужный мне человек в старой, но опрятной одежде. Завидев меня, он, шатаясь, поплелся за угол питейного заведения. В тупике воняло мочой, сыростью и тухлой рыбой. Свет сюда проникал с трудом. В кучах мусора шуршали крысы, чьи маленькие черные глазки оценивающе прошлись сперва по пьянице, а затем по мне. Почуяв во мне угрозу, местные хозяйки скрылись в своих норах. Дойдя до конца тупика, пьяница снова привалился к стене и тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. В руках у него была бутылка чего-то горячительного, к которой он раз за разом присасывался. Исполнитель оказался европейцем. И что меня еще больше удивило, на глазах его блестели слезы. «И чего вы пошли?» «За мной!» — бормотал он себе под нос. «Я не хотел, но выбора не оставили. Что мы, простые люди, можем супротив вас?» Он снова приложился к горлышку. Ничего. че кто вас нанял? Ответите сами. Я все равно узнаю ответ, но это займет чуть больше времени, и процесс вам не понравится». Ответить он не успел, ибо в груди его спустя секунду красовалась огромная сквозная дыра от огненного шара. Алкоголь еще продолжал литься в горло, хотя исполнитель уже был безоговорочно мертв. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать находящегося за моей спиной мага. Дар все это время фиксировал входящую в тупик группу воинов. Викон такой, а зачем же убивать ни в чем не повинного человека?» «Это было предупреждение, граф, чтобы вы понимали серьезность моих намерений», самодовольно ухмыляясь, произнес Виконт в окружении воинов с эмблемой горностая. «Ваша невеста у меня в руках, жизнь ваших людей висит на вороске, а вы беспомощны и без магии, либо вы кренетесь кровью вернуть мне Аракура, либо Империя не досчитается одного графа». «Маркус, как у вас ситуация?» На всякий случай перестраховался я. «Все в норме, помощь оказана, обе княгини Наре пришли в себя», коротко отчитался тот. «Вам ничего не угрожает?» «Нет, есть только проблема с подзарядкой от макров, она недоступна». «Я знаю, их тоже опустошило, как и источники». «Передай моей невесте, чтобы не верила никому, у нас атаковали люди Виконта Акоя». «Передам. Помощь нужна?» Маркус был максимально лаконичен. «Сам справлюсь». «Что вы решили, граф?» В руке у Виконта был мобилет. «Мне давать команду убить вашу невесту?» Я смотрел на этого самоуверенного болвана, который сам пришел ко мне и угрожал убить дорогого мне человека. «Смертник. Прав был Акоя. Империя сегодня не досчитается одного из своих подданных». Только это будет не граф, а виконт. По большому счету, вопроса убивать их или нет, уже не стояло. Пока этот хмырь угрожал лично мне, меня это не особо трогало. Но стоило ему упомянуть таймы и моих людей, и он сам подписал себе смертный приговор. Оракул — лишь причина. Даже отдай ей мальчика, они бы все равно остались нашими врагами. А оставлять врагов за спиной у дорогой мне женщины и наших будущих детей — сущее безумие. Я выпустил дар на всю доступную мне мощность. Мать Великая Кровь, как же я давно этого не делал. И хоть три узла печати все еще сдерживали меня, но на то, чтобы утопить в своей крови этот десяток самураев вместе со своим господином силы мне хватит. Время переговоров завершилось. Можно было, конечно, обернуться эргом, но огромная зверюга привлекла бы внимание гораздо больше, чем десять обескровленных трупов в припортовой зоне. Да и бить следовало одним ударом, чтобы случайно не словить сюрприз от кого-либо из нападавших. Образцы крови всех десятерых воинов собрались у меня на левой ладони, а вот кровь Акойя я собрал в правой. «Вам никто не поможет!» я принялся набирать номер на мобилете в попытке меня поторопить. «Что вы решили, граф?» «Что я решил?» Моя улыбка могла бы растопить снега на вершине вулкана Фудзи. «Я решил, что вы умрете. Я дал команду крови покинуть их тела еще до окончания собственной фразы, и теперь передо мной, переливаясь всеми оттенками алого, расцветал невообразимо прекрасный бутон крови. Рядом с ним формировался бутон поменьше, то и дело вспыхивающий огненными языками магии Виконта. Цветы раскрывались, наливались силой, а я с его людьми рыдали кровавыми слезами, не в силах противостоять моей магии. Кричать они не могли. Очень сложно кричать, когда рот полон собственной крови. «Вместе с тем я не испытывал ни удовольствия, ни удовлетворения от убийства. Не было и безразличия. Скорее, глубоко внутри сидело ощущение, что так должно быть. Не потому, что я сильный и могу сделать это безнаказанно, а потому, что оставлять врагов за спиной нельзя. Тем более, если эти враги имеют доступ к нашим военным разработкам и в открытую нападают под носом у императора». Последняя мысль несколько изменила мои первоначальные планы. Завершив выкачку крови из самураев, я чуть замедлил процессу Виконта. Притянув его, бутон к себе погрузил в него одну ладонь и принялся считывать память о Кое. Слишком серьезными были ставки. Виконт не сам решился на подобный демарш. Его, как разменную монету, отправил на убой зачинщик неудавшегося переворота, некто Аканизуми, которому слишком дорого обошлось наше вмешательство». Ему пришлось заплатить немыслимые для местных 200 миллионов йен, чтобы с него не спустили шкуру в назидание остальным. Сказать, что он был зол, это ничего не сказать. План был очень даже неплох. Дождаться, пока кортеж въедет на площадь, взорвать артефакт чудовищной силы, чтобы активировать защиту императорского замка. Оказалось, что император сделал некоторые выводы и всеми правдами и неправдами купил прототип нашего армейского артефакта. Местные умельцы его доработали, и он стал не одноразовым, а самозаряжающимся. выкоченные источники у всех магов в округе и разрядившиеся в хлам артефакты как раз и пошли на это. Вспомнилось, как самураи из замка и лекари не спешили выходить на площадь, пока Виконт не сломал печать на свитке артефакте. Теперь хотя бы стало понятно почему. Как итог, я должен был остаться совсем без сил, клюнуть на приманку пьянчушки-исполнителя, и сам прийти в лапы окои без сил, без артефактов и без возможности подзарядки из макров. И все бы вышло, если бы у меня был седьмой всем известный уровень. Они даже перестраховались и высосали энергии на уровне источника девятого ранга, как у Таймей, но до моего реального тринадцатого-четырнадцатого им было ой как далеко. Узнав имя заказчика, я оборвал мучение Виконта. Теперь в тупике лежало одиннадцать из сушенных мумий. Цветок крови Виконта все еще полыхал на моей ладони, и я по очереди обошел всех своих жертв, поджигая тела и маскируя следы своих деяний. Магия огня Акоя бездымно сжирала останки, даже не пытаясь перекинуться на соседний мусор. Тела полыхали свечками и осыпались серым пеплом. Наблюдая за огнем, на ум пришла вполне логичная мысль: вряд ли о отправил Коя на задание без Выпустив комарих, я снова принялся искать. Но минуты таяли, не принося результата. То ли я ошибся, то ли чего-то не учел. Да и вариант с оракулом казался лишь предлогом. С другой стороны, мое непонимание пользы от оракулов не означает, что другие также не осведомлены в этом вопросе. Возможно, мальчик ценен настолько, что ради владения им убивать без оглядки. Надо будет разобраться в этом вопросе. Пока все видения, показанные мальчиком, не просто не сбылись, а были весьма далеки от реальности». Спустя полчаса ничего в тупике не напоминало о нашем противостоянии. Лишь два цветка выкачанной крови мерцали переливами алых слез передо мной. Я мог бы впитать их, восполнить опустошенный источник, но почему-то мне казалось это неправильным. Я вспомнил поведение эргов в отношении людей, как заведомо слабых противников. Похоже, нечто похожее я испытывал сейчас. Да, люди Акуэ спланировали шантаж, угрожали жизни Таймэй, Но они были слабее, а потому подпитываться ими я считал неправильным, да и приносить их в жертву комара тоже не стоило. Если убийство под сожжение ещё можно было как-то замаскировать, то жертвоприношение любой маломальски компетентный специалист определит. Не хотелось добавлять комара лишних проблем с горностаем. Я последний раз взглянул на цветы и осушил их. В груды мусора посыпалась бурая пыльня, когда бывшая живительной влагой, питавшей организм. Выходя из тупика, я слышал шуршание бумаги и тонкий писк, вылезших из своих нор крыс. Префектура Яманаси. Дом семьи Аканезуми. Князь Акио Аканизуми ждал вестей. В последнее время его настроения не могли улучшить ни новые наложницы, ни известия об увеличенной добыче макров командами рода. Казна опустила наполовину после откупных императору, а все из-за этого руса и соплячки инари. Именно они сорвали столь тщательно подготовленный переворот. Акио отвернулся к окну, бездумно блуждая взглядом по заснеженной поверхности озера Кавагути. Ему бы сейчас такое спокойствие, но внутри него клокотали гнев, ярость и жажда мести. Когда Акоя сообщили, что Камарин с девчонкой вернулись в Империю, Акио не стал медлить. Идея пришла сама собой. Нужно было просто разыграть все как по нотам. Сам того не зная, Император в этот раз стал их соратником — Артефакт, купленный у русов на откупные оконизуми, сработал как надо, осушив источники магов и уничтожив артефакты. Бонусом стало даже опустошение макров, что гарантировало отсутствие подпитки комариным по дороге. И теперь Акио ждал. Во-первых, князь хотел вернуть своего оракула. Отыскать его стоило немалых трудов, потому еще более обидным было его потерять. Ну и никто не отменял месть, сладкую и справедливую. После возвращения Оракула графа надлежало убить. В углу послышалось шуршание. сок от маленьких коготков по деревянному полу отчетливо звучал в тишине. Акио обернулся и встретился взглядом с серой мышкой, проворно семенящей из угла к низкому столику, заставленному разными яствами. Не добегая до стола, мышь резко остановилась и принялась гоняться за собственным хвостом. Стоило его словить, как перед Акио в полный рост встал его младший братец от наложницы, Пятый сын бывшего Сёгуна Гора. Высокий и болезненно худой от постоянных смен постаси, чуть подслеповатый и с мелкой шерсткой по всему телу, Гора не был любимчиком отца, но Акио брата пригрел и обеспечил протекцию. Взамен Гора часто выполнял его поручения. «Угощайся, брат, здесь все как ты любишь». Акио указал на стол. Перевертышу всегда требовалось много еды, чтобы восстановить баланс энергии после смены ипостаси. Гора сперва надел приготовленное для него кимоно и лишь после этого присел за стол. Оттерев ладони и лицо влажным полотенцем, он, наконец, принялся за трапезу. Пять минут Гора потребовалось, чтобы утолить первый голод. Всё это время Акио терпеливо ждал, давая возможность брату насытиться. «Меня в этом тупике чуть крысы живьем не сожрали», — выругался Гора, оторвав взгляд от еды. «Но, признаюсь, она того стоило». «Что именно?» Акио запрещал себе радоваться, пока не услышит подтверждения. «Там такие фонтаны крови были, что даже крысы посчитали нужным убраться», — с восторгом принялся рассказывать брат. «А этот ваш рус? Он явно не маг крови, обманули вас. Все знают, что ни один маг крови от дромовой подпитки не откажется, а этот только вытянул ее всю из тела, пальцами потрогал, затем высушив в пыль. Такое высокоранговым водником тоже по телу». «Ты уверен?» Акио не мог поверить, что разведка ошиблась. Но и брату просто незачем было врать. «Ведь прошлый раз в Киото все тоже видели капли крови в воздухе». «Ну так логично же. Кровь ведь жидкость, и убить человека, испарив из его тела всю жидкость, в общем-то, легко», – пожал плечами Гора. «Ты сам говорил, что у него сестра высокоранговая водница. По-моему, логично предположить, что и брат имеет схожие способности. Ну а то, что он кровь использовал для демонстрации, так на мага крови не каждый решится пойти. Удобно ведь?» «Ими же с детства пугают. Вон даже ты подготовился, как будто к битве с девятым рангом. И, кстати, был прав». «В каком смысле прав?» Его взрывом опустошило не полностью. Он не доехал до зоны полного иссушения, оказавшись на границе. Но остатков энергии с лихвой хватило, чтобы отправить в реку времени Виконта и его людей. Гора снова принялся за еду, но делал это уже степенно, используя бамбуковые палочки. «Наше имя там не звучало». На всякий случай уточнил Акио, зная, что для спасения жизни Виконт мог выдать его без сожалений. «Нет», — мотнул головой брат. «Но знаешь, я тут понял одну вещь». «Какую?» Акио действительно было интересно. Иногда его младший братец-мышонок замечал вещи, на которые другие шпионы не обращали никакого внимания. Рос не собирался никого убивать до того момента, пока Акое не начал угрожать убить девицу Инари.